26. Теннесси. Несмотря на мою сомнительную репутацию, меня никогда раньше не арестовывали. Для меня это был первый арест, и я надеялась, что последний. Если, конечно, миссис Холланд и ее дочери не удастся посадить меня за попытку убийства. Что, как мне сказал офицер Кориган, который стажировался у моего отца, когда тот был шерифом, было маловероятным, учитывая, что Колтер, который на самом деле готовил мороженое, плакал навзрыд, разговаривая с копами на месте преступления, и клялся, что он не только проверил мороженое, но и пялился на мой зад, пока я шла заказом к третьему столику и видел своими глазами, что я ничего не добавляла в еду. Я не подсыпала орехи в десерт. Кто знал, что приседания могут спасти жизнь? Если я выйду из этой передряги целой и невредимой, то запишусь в местный спортзал и буду качать сзад, пока он не отвалится. Прекрасная вещь. В настоящее время я находилась в камере одна. Были свои плюсы у жизни в городе с одним светофором, Например, до неприличия низкий уровень преступности. Офицер Кориган сказал, что мне разрешено сделать один телефонный звонок, желательно тому, кто внесет за меня залог. «Я знаю ваших маму и папу». Он натянул ремень на свой расползающийся живот, который пытался вырваться из синей формы. Я стоял за решеткой, глотая каждое его слово. Сейчас было явно не время для пространственных рассуждений. «Я могу помочь вам позвонить, если хотите». Или, может быть, вы хотите и позвонить сестре? Я могу организовать и это. Самое странное, что я не хотела звонить ни маме, ни папе, ни Тринити. Я хотела позвонить Крузу. Я предполагала, что после разговора с кем-либо из них мне станет только хуже, и я знала, что они абсолютно точно поверят всему, что им скормят Габриэлла и ее мать. Меня охватил гнев, когда я подумала о том, что меня подставили, и я не виновата, Но моя семья все равно мне не поверит, что я сделала, чтобы заслужить такое отношение. Нет, я впилась пальцами в холодные металлические прутья. Мои глаза встретились с глазами офицера Коригана. Я хочу позвонить Крузу Костелло. «Доктору?» — он уставился на меня. «Нет, художнику эпохи Возрождения. Да. Вы знаете его номер?» Мои щеки запылали. «Я не помню его наизусть. «Можно мне взять телефонный справочник?» «Конечно, дорогая, все что угодно». Через тридцать минут я позвонила Крузу. Он ответил с первого звонка, и я поняла, что он в курсе произошедшего. Вообще-то я была уверена, что все на планете Земля в курсе сложившейся ситуации. «Теннесси?» «Привет», — ровно сказала я, отчаянно пытаясь не показаться слабачкой и не быть нахалкой. «Извини, что звоню. Я знаю, что мы не разговаривали три дня». Залог за тебя был назначен в размере пяти тысяч долларов. Твой отец потянул за ниточки, плюс это твое первое правонарушение, и, честно говоря, все знают, что это чушь собачья. Я слышала, как он двигается. Дверца его машины захлопнулась. Он уже ехал мне на помощь. Мое сердце забилось от небывалого удовольствия и тепла. О, хорошо, значит, мой отец знает? Он знает. Но его здесь нет. Он сказал, чтобы ты... Посидела там ночку и подумала о том, что сделала. Крус произнес эту фразу с издёвкой. Наступила короткая пауза. Пока я переваривала услышанное. «Значит, не все знают, что я невиновна?» «Полагаю, что нет». «А ты?» — спросила я, наконец. «Я знаю, что ты этого не делала», — ровно ответил он. «Спасибо». Я пробормотала эти слова, но не произнесла их. Я не могла их произнести. Я все еще не могла проявить слабость перед человеком, который был так возмутительно выше меня. Как бы мне этого не хотелось. Я давилась словами, пыталась их вырвать. Не получилось. Ты говорил с Мишкой? Да, он со своим отцом, — коротко ответил Крус. Я слышала, как он вел машину. Звуки летней улицы, гудки машин, смех подростков на заднем плане. Он напуган? Он расстроен, но он знает, что это ни к чему не приведет. Твоя сестра заберет его через несколько часов, и он переночует у твоих родителей. Значит, все знают, что я в тюрьме, и все равно никто не удосужился появиться. От вкуса этих слов мне захотелось блевать. Они знают, что тебя выпустят. Это лишь вопрос времени. Все равно. Я уже еду, — сказал он. Но ты ждал, пока я позвоню. Меня осенило, что он сел в машину только после того, как я позвонила, хотя уже знал про залог. Да. «Почему?» — сглотнула я. «Я сказал, что устал за тобой гоняться. По крайней мере, теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы ты взяла трубку и позвонила». «Я собиралась написать тебе. Мне хотелось заплакать. Стыд за провал в этих отношениях почему-то причинял мне больше боли, чем любые другие трагедии в моей жизни». Я прижала телефон к полученному от сестры Синяку на лице и попыталась проглотить ком слез в горле. Но тут офицер Кориган забрал телефон и отвел меня обратно в камеру. Мне понадобилось всего секунда, чтобы понять, мы с Крузом больше не вместе. Мне было достаточно просто увидеть, как он идет к офицеру отдела регистрации полицейского участка. Офицер подняла глаза от экрана компьютера и осмотрела его. Высокий, поджарый и безупречный, одетый в черные брюки, темный кашемировый свитер и белую рубашку под ним. Он излучал уверенность и элегантность. Кроме того, в данный момент Круз вносил залог за свою партнершу по аэрохокею, которая якобы пыталась убить его бывшую девушку. Я встала и подошла к решетке, завороженно наблюдая за ним. Почувствовав мой взгляд, Крус коротко посмотрел на меня, проигнорировав мою маленькую волну жалости к себе, и снова обратил внимание на офицера. Теперь, когда у меня было время переварить происходящее, я была впечатлена его готовностью, не говоря уже о способности внести пять тысяч долларов в качестве залога за того, с кем он больше не встречался. Я пыталась уложить волосы и похлопывала себя по щекам, чтобы вызвать румянец, когда двое незнакомых офицеров, к несчастью, подошли к моей камере и освободили меня. Круз ждал меня у стойки регистрации, засунув руки в карман и брюк. «Спасибо», — сказала я, отказываясь смотреть ему в глаза. Он скупо улыбнулся. «Это первый раз, когда ты мне это говоришь». Я нахмурилась. «Это не может быть правдой». Он купил мне целый гардероб, взял моего сына под свое крыло, заступился за меня на репетиционном ужине и сделал много чего еще. Но теперь, задумавшись, я поняла что действительно не поблагодарила его ни за что, что он сделал для меня на протяжении наших коротких, но бурных отношений. Моя глупая гордость действительно вышла из-под контроля. «Прости», — пробормотала я. «Еще один первый для тебя», — заметил он, открывая передо мной дверь полицейского участка. «Разве ты не полна сюрпризов сегодня, Теннесси Тернер? Черт побери, я ужасно выражаю выражении мыслей словами». Я вздохнула, выходя за дверь. «Это так. Тебе бы не помешало повысить свои оральные навыки? Он только что раскритиковал то, как я отсасываю?» «Ты что, выпил зелье правды?» Я волочилась к его машине, чувствуя себя несчастной. Он был холоден и прагматичен, и вдруг я поняла, что не должна была принимать как должное все те моменты, когда он был мил и заботлив. Я в процессе отказа от некоторых вещей объяснил Крус, открывая пассажирскую дверь. «Например...» «Мне плевать на то, что люди думают обо мне. Смотри и учись». Он захлопнул за мной дверь. Я смотрела, как он обогнул машину, пристегнул ремень безопасности и завел двигатель. Он не смотрел на меня. Он не спросил, как я. Вместо этого он заявил смертельно тихим, спокойным голосом. «Сейчас мы поедем за город». Выпьем по чашечке кофе и обсудим наши отношения. «Сейчас?» — прошептала я. «Сейчас было самое подходящее время для того, чтобы упасть к его ногам и объяснить, что дело не в том, что он мне не нравится, а в том, что я полная и абсолютная идиотка. О, ирония судьбы! Кроме того, я только что провела четыре часа в тюремной камере. Конечно, время от времени ко мне в камеру заходили бывшие коллеги отца, заверяя, что обвинения не подтвердятся, и в худшем случае я выйду оттуда завтра к утру. Но все же. Моя репутация в Фейрхоупе получила еще один удар, и мне придется подлизываться к родителям, если я хочу спасти мои с ними отношения. Сейчас самое подходящее время. Крус почти не касался руля, когда вел машину, что показалось мне одновременно сексуальным и пугающим. Мне нужно навестить догаров и убедиться, что с малышкой Беллой все в порядке. «Значит, у меня есть целый час, чтобы высказать тебе все, что я думаю». «Скорее бы ее увидеть». Я положила локти на колени и бессовестно солгала. Догары мне вполне нравились, они были синими воротничками, а значит, не судили меня так строго, как остальные. Но у меня, конечно, были дела поважнее, чем наблюдать за их недавним пополнением». «Она очень милая, похожа на инопланетянку». Лицо Круза просияло, когда он заговорил о ребенке. И моя матка сжалась. Впервые за тринадцать лет эта штука дала понять, что она все еще внутри. Хм. Ты хочешь детей? Я поиграла с подолом своей униформы. Конечно, сказал Круз, кучу. А ты хочешь еще? Нет, ответила я, чувствуя себя еще более удрученно. Не могу представить еще одного теперь, когда Мишка стал подростком. Так много работы. Он тебе поможет. Дети стоят денег, напомнила я. Может быть, следующий ребенок будет с кем-то, кто останется рядом. Жизнь научила меня не рассчитывать на это. Его челюсть дернулась, но он прикусил язык. Через пятнадцать минут он свернул направо с шоссе 74 в уютный городок, который мог притвориться Фейрхоупом. Массивные старые деревья, древняя церковь, очаровательная главная улица и небольшой ручей приветствовали нас. Он остановился у маленькой кофейни из белого кирпича с цветочными горшками на окнах. Крус открыл мне дверь и помог выйти. Я знала, что мы выглядели странно, когда вошли в маленькую кофейню. Я в моей липкой розовой форме официантки-закусочной и он, похожий на чего-то респектабельного горячего папочку с несколькими скрытыми фетишами. Тем не менее, официантка, которая подошла принять наш заказ, американо для него и капучина для меня, и глазом не моргнуло, когда мы сели. Крус сразу перешел к делу. «Расскажи мне, что случилось». Я рассказала ему о Габриэле и миссис Холланд, о том, как они настаивали, чтобы я их обслужила, как сильно подчеркивали, что у Габриэлы аллергия на арахис. Я сомневалась, что кто-то в Эйрхоупе не знал об этом, поскольку она рекламировала это как Нобелевскую премию, и как я точно не добавляла орехи в мороженое. «Колтер поддержал тебя в этом, и Трикси тоже». Круз на мгновение склонил голову, чтобы свериться со своими громоздкими часами. Даже Джерри выглядел скептично, а он говорит, что клиент всегда прав, даже когда миссис Андервуд заявила, что в одном из бургеров из закусочной она увидела останки ее любимого покойного пса Брута. Похоже, все в городе в курсе моего последнего скандала. Я потерла лоб, думая о бедном Мишке и о том, как его маме всегда удается попасть в заголовки газет. «Насколько злы мои родители?» Это не имеет значения, потому что ты не сделала ничего плохого. И любой, у кого есть рабочая пара глаз и смутное представление о том, что происходило в городе в течение последнего месяца, может сказать тебе это. Итак, вот что я предлагаю. Я расскажу правила, а ты будешь соблюдать их и делать то, что я скажу. Потому что, честно говоря, я начинаю думать, что ты готова взять на себя вину за покушение на убийство. «Лишь бы твои родители и сестра не разозлились». Я облизала губы, ожидая большего. Я не могла спорить ни одной вещи, которую он только что сказал. Я была в опасности. Круз любезно принял свой «Американо», сделал медленный глоток и продолжил. «Мы вернемся к твоим родителям, заберем Мишку, а затем отправимся ко мне домой. Перед тем, как мы уедем, ты скажешь им, что мы вместе. Ты переезжаешь ко мне, и они не должны больше вмешиваться в твою личную жизнь». Ты не будешь пытаться объяснить им, что случилось в закусочной. Ты не будешь искать их одобрения или давать им повод втянуть тебя в дальнейший спор. Ты сообщишь им об изменениях в своей жизни, и мы уберемся к черту. Потом ты будешь ждать, пока они придут извиняться перед тобой, потому что, знаешь, милая, если ты не начнешь требовать к себе уважения, никто тебе его не даст». Я вяло провела подушечкой указательного пальца по ободку кружки с капучино, обдумывая ситуацию. С одной стороны, я ничего не хотела сделать больше, чем то, что он только что предложил. С другой стороны, я боялась, что завтра, или на следующий день, или через неделю, или через год он проснется и поймет, что я недостаточно хороша для него. Когда эмоции от того, что у него есть девушка, в которую он был влюблен в старших классах, угаснут, он увидит, что рядом с ним. Своенравная, слишком саркастичная женщина, у которой жизнь разбита в дребезки, карьера не сложилась и в наличии неискупаемая вина перед родителями. Кроме того, если бы я сделала то, о чем он меня просил, я могла бы потерять родителей. Расскажи мне, что происходит в твоей голове. Крус откинулся на спинку кресла. Его глаза внимательно следили за каждым моим движением. Я боюсь, что моя семья может отвернуться от меня, если я это сделаю. Могут. И в краткосрочной перспективе, возможно, вы перестанете общаться. Но в долгосрочной ты с этим справишься. А они поймут, что с тобой больше не стоит вести себя гадко. Ему было легко говорить. Он не был матерью-одиночкой. Он не полагался на мою мать, которая сидела с ребенком, на моего отца, который учил Мишку всему, что ему нужно знать, чтобы быть мужчиной, и на Тринити которая возила Мишку по магазинам. Он не беспокоился о том, где он проведет свое следующее Рождество, если все пойдет наперекосяк. Порвать семьей значило бы лишить этой самой семьи ребенка, у которого и так было непростое детство. «Но что, если этого не случится?» Я откинулась на спинку стула. «Что, если ты решишь бросить меня на следующей неделе, когда в город ворвется другая ослепительная Габриэлла? Теперь мы играем в «что, если?» Крус приподнял густую бровь. Я лишь хочу сказать, что мне есть что терять. Он цинично усмехнулся. Да, неряшка Несси, с тобой очень легко встречаться. Ты собираешь скандалы, как марки, в течение последних нескольких лет. Хуже всего было то, что я знала. Если бы он подтолкнул меня в последний раз к его плану, я бы согласилась в мгновение ока. Я бы отбросила осторожность и попробовала, даже если бы это означало пойти против своей семьи. Но случилось так что Крус перестал играть в эти игры. Он не выглядел таким же нетерпеливым, как раньше, когда мы только начинали, как бы оно ни называлось. И я не могла ухватиться за его отстраненность. Мне некого было винить, кроме себя. И все же я держалась за свою гордость окровавленными ногтями. Всеми силами я упиралась ногами в бездну унижения. Если мы сделаем это, если я брошу все и пойду с ним, а он бросит меня, я никогда больше не смогу показаться в этом городе. «И я потеряю свою семью». «Что ты решила, Теннесси?» — спросил Крус. Его лицо было бесстрастным, а плечи напряжены. Он снова взглянул на часы. «Все верно. Он все еще должен был отправиться к Дагарам. Ты в деле или нет?» «Я должна сказать тебе прямо сейчас...» Я слегка надменно фыркнула, как будто меня дико забавляла его театральность. Я не любила, когда меня загоняли в угол. Особенно мне не нравилось когда меня загоняли в угол люди, у которых было больше власти и контроля над ситуацией, чем у меня. Боюсь, что так, солнышко. Ты понимаешь, что это несправедливо? Я понимаю, что даже женщина, по которой я тосковал полжизни, не стоит этих американских горок и свиданий, как у подростков. Я был честен, откровенен и предан. Ты отшивала меня снова и снова. С меня хватит. В таком случае отвези меня в дом моих родителей чтобы сказать им, что мы съезжаемся, и засунуть их предрассудки им в задницы? Впервые за сегодняшний день я увидела в его глазах тот самый мальчишеский предвкушающий блеск, который делал людей от него зависимыми. Нет, чтобы забрать моего сына, вернуться домой и попытаться спасти то, что осталось от его репутации, если мне это удастся. Понял тебя. Он встал, бросил деньги на столик, и засунул бумажник обратно в карман. «Мне нужно в туалет». Я отвернулась, произнося слова с таким достоинством, на какое только была способна. И «Я подожду тебя в машине».